Глава 19. Чек и Зеленоглазая Зина. По Москве носились слухи. Закрывают доходное место, как антисоветский спектакль. Со всех сторон произносили имя магистра. По радио, телевидению, в кулуарах. Весь театр восхищался его личностью. А Чек вдруг стал неинтересным. На него никто не обращал внимания. Он чувствовал себя уязвленным, в нем поселился до боли знакомый ему безотчетный страх. Он не спал ночами, много курил, в театре нервно вертел ключами, зависть пожирала его. С таким трудом выкованная годами мироощущение «Сегодня я, Наполеон, я полководец и больше», уходила из-под ног. Его коварный ум конструировал план действий. Он боялся переворота. Два года назад он чуть не слетел со своего кресла. Анонимные письма в инстанции, в инстанции. Позорные собрания. Снять, снять. Нет, не снимать. Снять. Оставили. Из этого сражения он вышел победителем с поселившейся в нем навсегда паранойей. Ему казалось, что кто-то вползает в кабинет, вытаскивает из-под него стул, он падает. Кругом враги, враги подсиживают его, подглядывают за ним, подслушивают его. А он Наполеон, он полководец и больше. «Не хочу на остров святой Елены, не хочу, не хочу! Хочу сидеть в театре сатиры на четвертом этаже». Я, Наполеон, все на колени передо мной, чтобы ростом казались меньше, чтобы признались в своей неполноценности и утвердили мое мужское и человеческое достоинство. вертелось в воспаленном мозгу Чека. Но как тут не вспомнить девиз эндокринологов, что в голове, то и в штанах, и наоборот, что в штанах, то и в голове. Чек родился 4 сентября 1909 года. Комета голея пролетала мимо Земли на самом близком расстоянии. Преддверия войн, революций, катастроф. Он родился в провинциальном городе. И во время Первой мировой войны его мать перебралась в Москву. Вышла замуж за какого-то Чека. Переписала сына на эту фамилию. И отдала его в детский дом в районе Сокольников. Чтоб не мешал ей строить новую ячейку. Хилый зеленый мальчишка затаил злобу на мать, которая променяла его на какого-то мужика, а его беспомощного и одинокого бросила как паршивого щенка в яму с бездомными, злыми детьми. За скудным ужином услышал: из-под нечесанных чубов с тяжелым взглядом мальчишки, кивая в его сторону, шептались. «Сегодня ночью будем бить этого жиденка!» Он весь затрясся от страха, выбежал на улицу, нашел доску. Вечером, когда все легли спать, он положил на себя под одеяло эту доску для обороны и, замерев, ждал погрома. Когда маленькие антисемиты подкрались к нему, Чтобы устроить темную, он откинул одеяло и стал сжахать их доской. В этот миг в его сознании запечатлелась формула. Мир жестокий, грубый, страшный. Надо всегда под рукой иметь тяжелый предмет. «Ненавижу, мать! Ненавижу всех женщин! И мне не хватит жизни, чтобы всем им отомстить!» Сжимая кулаки, шептал он. Жизнь заставила крутиться, выворачиваться и, как многих несчастных людей, бросила его в театр. К счастью, это был театр Мейерхольда. Хоть Чек и не был там знаменитой фигурой, он сумел впитать в себя в короткий срок стиль высокоорганизованного человека. Потребность в культуре, литературе, живописи, музыке. Мейерхольд был экстравагантным художником рисковым экспериментатором и не мог конечно не стать идеалом для неофитов в сороковых годах судьба свела чека с арбузовым и его студией они создали нашумевший тогда спектакль город на заре город на заре оказался мимолетным сном война эвакуация изобилие ташкента контрастировало с нищетой эвакуированных заработать негде Купить не на что. Выдавались пайки, на которые выжить было невозможно. Возможно было только мечтать. Красивая зеленоглазая артистка, качаясь от голода, мечтала о котлетке. У нее уже выскакивало бессознательно одно и то же слово. Котлетка, котлетка, котлетка, котлетка. Она ей снилась. Мерещилась, появлялась в виде миража и тут же исчезала. Однажды, когда зеленоглазая артистка легла спать, вдруг под подушкой обнаружила живую, настоящую котлетку, аккуратно завернутую в бумажку. Щупала ее, не веря своим глазам, гладила рукой. Ей не хотелось ее есть, ей хотелось плакать. Автором «Котлетки» оказался Чек. Забыв свои проклятия и план мести всем женщинам на свете, он влюбился в зеленоглазую эвакуированную Зину. «Котлетки» стали появляться под подушкой почти каждый день. Зина не выдержала такой гастрономической атаки и ответила на «Котлетки» любовью. Вскоре представилась возможность, и они уехали вместе работать в театр Северного флота. Он режиссер, она актриса. После войны вернулись в Москву, жить было негде, скитались у друзей, а потом поселились в комнате размером с пианино. Чек где-то подрабатывал, что-то ставил, несмотря на это жизнь была нищенская. В начале 50-х годов он был принят в театр сатиры очередным режиссером. Когда он сидел с артистами в позе нога на ногу и небрежным жестом открывал полу пиджака, чтобы достать сигарету, у него вместо подкладки болтались лохмотья. «Так был изношен пиджачишка!» Вокруг него образовалась кучка преданных артистов, которым он обещал золотые горы ролей, карьеры, карьеры, если, воспользовавшись артистами, с течением обстоятельств, интригабельным и расчетливым умом, Чек выплыл на поверхность. Ему удалось возглавить театр сатиры. Он попал в объятия власти. Власть стала отравлять его незаметно, как угарный газ. Кучка преданных артистов превратилась в подданных. «Подданный» — корень слова «дань», значит «подданью». Вместо дружбы в кабинет главного режиссера несли кто сервис, кто собственное тело, кто кольцо с изумрудом, кусок курицы, серьги золотые, тортик, селедку. Брали все с зеленоглазой Зиной, бусы, корюшку из Ленинграда, коньяк, постельное белье, пельмени, отрезы на платье, вазы, вазочки, кастрюльки, сырокопченую колбасу, чайник со свистком, редкие книги, ведь он такой интеллигентный, начитанный, сыр-ракфор, чеддер, лавровый лист. Огурчики маринованные, мыло, грибочки и ко всему этому, конечно, водочку. Все это приносили, чтобы за все это получить роль. Рольку, ролишку, ролишечку. Власть уничтожала чека с каждым часом, с каждым годом. Как компенсация приходило материальное благосостояние, огромная трехкомнатная квартира, ковры, старинная мебель. Красное дерево, карельская береза, зеркала, люстры – все это заменило уходящие в дверь разум и душу. Зеленоглазая Зиночка по женской слабости своей страстно полюбила Дань. Когда в театре, а она постоянно бывала в театре, проходила по второму женскому этажу, все актрисы переворачивали свои кольца внутрь ладони и бежали в рассыпную. «Если она кого-нибудь настигала, вцепляясь в ювелирное изделие с репликой, мне нравится!» снимала с пальца кольцо и была такова. Чеком была разработана целая система манипуляции людьми. Власть его растлевала, и ему было обидно, что он растлевается, а остальные нет. И чтобы не чувствовать себя в одиночестве, Он растлевал всех тех, кто находился рядом. Так было комфортнее. Для каждого артиста была создана своя тактика растления. У каждого было больное место. Растление доносами, когда ползли к нему в кабинет и доносили. Кто с кем переспал, кто пукнул, кто что говорит. Растление под обострастием, человекоугодием. Когда приходили, гнулись в поклонах чуть не до земли, улыбаясь до ушей, лизали жопу по выражению Марии Владимировны. Ну, и, ушат, обедать, пожалте к нам на Стендаля. Это значит красная и черная икра. Растление подарками признание его как божества в акте жертвоприношения. Растление блудом намекнуть на роль. И артистки, толкаясь локтями, рвутся в кабинет на четвертый этаж, расстегивать ширинку, до дивана уж не успевали добраться. В амбарную книгу памяти заносилось. Кто что принес, кому что дать, у кого что отнять. Принесла артистка дань, и ей надо дать роль в ведущем спектакле вместо другой артистки. Дал. Сыграла на радостях банкет, прорвалась, победила. А Чек кричит в праведном гневе, чтобы все слышали. «Я вам доверил роль! Я сделал больше, чем смог! Вы не справились! Я вас снимаю!» Роль отбиралась. Подданный с перебитыми крыльями копил силы и деньги для следующего случая. В следующий раз он непременно справится. Рыночные отношения развивались в храме искусства, и печать растления ставилась на лбу подданных. Чек ловко стимулировал всех на изумруды, пельмени, груди, зады, чем утешительно ласкал свой комплекс и, откидываясь в кресле своего кабинета, с пафосом самоутверждался стихами Маяковского. Сегодня я Наполеон, я полководец и больше. Горе было тому, кто оказывался не в стае. Он становился объектом охоты. Магистр и вообразить не мог, в кого он метнул стрелу доходным местом. У чека из раны, нанесенной ему, текла бело-зеленая жидкость. Ему было больно, больно, больно, больно. «Избавиться от магистра и его проклятого спектакля!» «А то он избавится от меня и займет мое место!» А тут сама Пельцер, не желая того, подсказала ход. «Антисоветский спектакль!» В партбюро лежит это заявление. «Хоть она теперь и дрожит от любви к магистру, дело сделано, надо его только доделать!» скопировать письмо и разослать по инстанциям. Инстанции любят такие письма. У них называется это проинформировать. И инстанции были проинформированы. Через две недели в третьем ряду на доходном месте сидела цепочка монстров во главе с Фурцевой, министром культуры. Они сидели с раскрытыми пьесами Островского и сверяли текст. А ну не может быть, чтобы из-за Христоматийного Островского люди висели на люстре. Происки антисоветчиков. Видать, что-нибудь приписали сами, сообразили цензоры. А на сцене артисты, разглядывая в щелку кулис делегацию, читали стихи. Я Хрущева не боюсь, я на Фурцевой женюсь. Буду щупать сиськи, я самые марсистские. Не найдя ни одного лишнего слова в пьесе, Фурцева уходила с марсистскими сиськами совершенно озадаченная. Комментарий. Однажды на отдыхе в Латвии на берегу Балтийского моря я оказалась возле санатория Яунке Мери и встретила Плучика. Он шел на прогулку по берегу моря и пригласил меня с собой. Мы долго ходили по твердому песку у кромки воды. Не понимаю, почему, но Плучик стал мне рассказывать историю своей жизни. Как мать сдала его в детдом в Сокольниках. Как он маленьким беззащитным ребенком услышал «Мы сегодня ночью будем бить этого жиденка». Как его охватил жуткий страх как он его переборол и жахал этих хулиганов доской, рассказывал и плакал. Эта боль жила с ним всю жизнь. Он стал главным режиссером. Власть искажает людей. Она отравляла его незаметно, как угарный газ. Зеленоглазая Зина была всегда рядом, как шпага, и в тех же дозах отравлялась вместе с ним. В день смерти Плучика по какому-то высшему стечению обстоятельств весь театр сатиры был на гастролях. На похоронах было всего несколько человек. Это знак. Главный режиссер, который руководил театром почти пятьдесят лет, ушел в одиночестве.